«Об этом надо немедленно сообщить судье!» — воскликнул Дзао Дай. «Это первый настоящий след!» «Я выведу вас коротким путем», — предложил Лянь Даогуй. Они зашли в узкий полутемный проход, запруженный народом, а внезапно где-то рядом раздался истошный женский крик, И тут же послышался треск ломаемой мебели. Люди бросились назад, и через несколько секунд друзья оказались в проходе одни. Там, в тёмном доме, крикнул Мажун. Он бросился к двери, вышиб её, и все трое вбежали в здание. На первом этаже в гостиной никого не было. И они выбежали по лестнице на второй. В комнате, где царил страшный беспорядок, происходила настоящая бойня. Двое здоровых парней избивали двоих несчастных, корчившихся на полу. На одной кровати сидела, вжавшись в стенку, полуголая девушка. На второй кровати сидела ещё одна девушка, на ней вообще не было никакой одежды, и она пыталась прикрыться одеялом. Обе были напуганы до полусмерти. У одного из разбойников была повязка на глазу. Он первым увидел чужаков. бросил свою жертву и кинулся к Ляню, решив, что с ним справится легче всех. Он занёс руку, чтобы ударить Ляня в лицо, но борец сделал неуловимое движение головой в сторону, и удар пришёлся в воздух. Лянь ударил разбойника в плечо, и тот упал, отлетев в сторону, как пущенная из лука стрела. В это же время второй разбойник опустил голову вниз, с расчётом нанести Мажону удар головой в живот, но Мажон резко выбросил вперёд колено, и нападающий получил сильный удар в лицо. Обнажённая девушка закричала, и тут же одноглазый поднялся с пола, тяжело дыша. "Будь у меня меч!" «Я бы из тебя отбивную сделал с трудом», — произнес он. Мажун занес над ним руку, но Лянь-Даугуй мягко остановил его друг. «Мне кажется, мы не на той стороне. Эти двое, — объявил он разбойникам, — члены окружного суда». Двое избитых вскочили, кинулись к выходу, но Дзяо Дай опередил их и стал у двери. Одноглазый тут же просиял радостью. — Простите нас, господин! Мы подумали, вы с ними! Мы с товарищем пехотинцы Северной Армии сейчас в отпуске! — Предъявите ваши бумаги! — бросил Дзяо Дай. Одноглазый достал из запазухи измятый конверт, взял, дай проглядел бумаги и вернул конверт со словами: "Документы в порядке. Расскажите, что тут произошло? Вот эта девушка, которая сейчас сидит на кровати, стал рассказывать одноглазый солдат. Подошла к нам на улице и пригласила нас весело провести время. А вдове была ещё одна девушка. Ну, мы же платили им вперёд, повеселились с ними, потом дремнули немного, а когда проснулись, у нас исчезли все деньги. Я закричал, тогда в дом ворвались эти двое и сказали, что девушке это их жёны. И что если мы не уберемся сами, они позовут военных приставов и заявят, что мы изнасиловали двух беззащитных женщин. Мы пришли в ужас, ведь если тебя схватят военные, то это все конец, и не важно, виноват ты или нет. Они избивают людей просто так, чтобы согреться на морозе. Так что мы... решили, что лучше уж потерять деньги, чем жизнь, но захотели сделать маленький прощальный подарок этиму блудкам. Мажун во время рассказа солдата, пристально изучавший лица мужей, воскликнул: "Слушти, а я их знаю. Это молодцы из весёлого дома через два квартала отсюда". Мужи ярухнули на коленях. И принялись умолять о пощаде. Старший вытащил из рукава кошелёк с деньгами и, не глядя, протянул его одноглазому солдату. "Да люди!" с отвращением сказал Мажун. "Придумали бы вы что-нибудь новенькое. Это ваше мошенничество уже порядком навязало б зубах". Явитесь оба в суд вместе с женщинами, понятно? Вы можете подать жалобу, предложил Джаудай солдатам. Те переглянулись в явном сомнении и одноглазый ответил: "По правде говоря, господин, нам не очень хочется подавать в суд. Суд ведь занимает время, а нам через 2 дня возвращаться в лагерь. Деньги мы получили назад, Против девочек мы ничего не имеем. Так может быть вы нас просто отпустите? Я одей обернулся к Мажуну. Тот пожал плечами. Пожалуйста. «Эту парочку мы заберем в любом случае, поскольку у этого дома нет разрешения на открытие веселого заведения», — сказал он и язвительно осведомился у старшего из сводников. «Скажи-ка, а ты сдаешь комнаты, если к тебе приходят мужчины с подружками?» И когда вашей честь никогда, ответил тот тоном оскорблённой невинности, пускать в дом обычных девушек, и певичек, запрещено законом. Но был такой дом, где пускали всех на соседней улице, рядом с таверной Весенний ветерок. Таמשняя хозяйка даже не состояла в нашем цехе. Но она позавчера скончалась, и дом закрыли. Ер её прах уже включил мажон. Что ж, больше здесь, кажется, делать нечего. Нужно будет попросить смотрителя рынка доставить этих двоих и их женщин в суд. А вы это относился к солдатам, можете идти. Спасибо вам, господин, от души поблагодарил его одноглазый. Вот наконец и нам повезло, а то после того, как я глаз лишился, ещё одни неприятности шли. Мажун заметил, как одна из женщин дорожит крупной дрожью, но стыдится надеть платье при мужчинах. "Не стесняйся", посоветовал он. "Знаешь, стесняться над было раньше. Но вот наконец у обе женщины были одетый И направляясь к выходу, Лянь Даогуй учтиво спросил солдата: "А а что с твоим глазом? Отморозил по дороге из пяти овнов?" Мы хотели у кого-нибудь спросить, как побыстрее добраться до города, но на дороге никого не было. Нам попался только один всадник, но он почему-то бросил шаวะ весь дух. Едва только нас увидел, должно быть, нехороший был человек, раз испугался. "Я говорю, товарищ, стой!" перебил Маржон. "Саodnik. У него было с собой что-нибудь?" солдат задумался, вспоминая. "Да. Вот вы спросили, и теперь я припоминаю. У него к седлу был приторочен мешок.